Глава одиннадцатая «Приветик», — произнесла Валя и замолчала. Я улыбнулся. Губы девушки сейчас беззвучно шевелились. Определенно Валентина произносит русскую народную поговорку, но теперь мастерица перешла на беззвучный режим. «Здрасте!» — взвизгнула за спиной. Я вздрогнул, обернулся и увидел Нину с самой радостной улыбкой на лице. «У нас небольшие изменения», — зачистил Эдик, выглядывая из-за шкафа. «Остаются два лука, курица и икра, а третий поменяли на рыбу». Она эффектно выглядит и, надеюсь, заговорит. Завтра обещал приехать один волшебник. Рыба у него запоет. Я понял, что ощущала Алиса в стране чудес и решил просто плыть по течению. Карась заголосит партию Аиды из одноименной оперы Джузеппе Верди. Меня теперь мало чем удивишь. В комнату ворвался аромат дорогих духов, следом появились Люка и Зюка. «Ваба, ты уже тут!» — обрадовались они. «А где Никки?» «Не знаю», — честно ответил я. «Нас позвали на примерку». Донесся из коридора ещё один знакомый голос, и передо мной возникла мака. «А где Никки?» «Не знаю», — повторил я. Дверь снова распахнулась. В комнату вплыла маменька и сразу начала сердиться. «Безобразие!» Нюка с ума сошла. Решила, что разрешу ей демонстрировать мою коллекцию. Сказала, я лучше Вавы, красивее, умнее. Ха, не надо, чтобы все Нюку рассматривали, пусть на мою коллекцию смотрят. Поэтому Ваву и выбрала для показа. Он внешне бесцветный, как моль. Ничего от моей красоты не получил. Я постарался удержать на лице серьезное выражение, пытаясь не смеяться, Вот и получен ответ на вопрос, по какой причине маменька не захотела нанять профессионала. Ей нужна моль. В принципе, правильная идея. Внешняя симпатичность парня перетянет внимание на него. Наряды никто рассматривать не станет. Только бы мне сейчас не расхохотаться. «Вава, почему ты до сих пор не одет?» — возмутилась маменька. «Вас ждали», — радостно ответил Трубин. «Многоуважаемый Ив, можем начать?» «Валя, Нина, готовьте первый лук!» «Так все, намази!» — отрапортовала Нина. «Ивчик, раздевайтесь!» Возникла пауза, во время которой до меня дошло, что обращение «Ивчик» адресовано мне. Нина придумала ласкательно-уменьшительный оборот от имени Ив, в котором меня наградил Эдик. «Где здесь комната, в которой возможно переоблачиться?» — осведомился я. «Она... она, она тебе», — удивилась Валя. «Тут все свои. Кого стесняться? Что мы... голову мужика не видели?» «Видели, видели», — хором подтвердили дамы, которых сейчас совершенно не шокировали русские народные поговорки. Но я оказался не готов предстать в наряде Аполлона Бельведерского перед великосветским обществом поэтому посмотрел на Эдика. «Хотелось бы немного приватности. Вероятно, есть ширма». «Сейчас раскрою», — сказала Валентина. Через пять минут я оказался в закутке. Перегородка закрывала меня по шею, голова торчала наружу. «Первый лук сейчас подам. Секундос, пожалуйста». И Валя впихнулась в закуток. Женщина держала вешалку, на ней висела... Я прищурился, но так и не понял, что притащила помощница Эдуарда. «Круто, да?» — улыбнулась та. «Прямо... слов нет. Курица живая. Курица?» — переспросил я. В ту же секунду мне стало ясно. На плечиках висит кожа жареного цыпленка гигантского размера. Она желто коричневого цвета с ногами, крыльями, вот только головы нет. Иван Павлович, вы сами эту не натянете. Быстро-быстро затараторила Валя. Давайте помогу. Чего вы стесняетесь? Я ж с детства в модельном бизнесе, хмм, навидалась всякого. Вальки Вальке одно не справится. Проворковал другой голос, и я увидел Нину. Ваня Павлович. «Мы же вас не в кровать ложить хочем. Я так вообще из большого секса ушла. Валюха еще держится, но у нее золотое правило — никаких фигли-мигли с мужиками на работе». «Да разве в нашем деле они есть?» — насупилась Валентина, встряхивая костюм. «Так, просто нечто мужикоподобное. Ванечка, ну-ка давай». Я подавил улыбку. Сначала меня именовали Иваном Павловичем — Потом я стал Ваней Павловичем, а теперь просто Ванечкой. Ножку правую засуньте в курячую лапу, продолжала Валентина. С левой также поступим. Опля! Ванечка, впихунькивайся в костюмчик. Ага, теперь мы на ты. Я опять чуть не засмеялся и начал натягивать на себя нижнюю часть наряда. С чем сравнить эту процедуру? «Представьте, что вы пытаетесь облачиться в штаны, которые сшили из двух гигантских клистеров». «Они такие же резиновые, толстые». Увидав мои потуги, Валя с Ниной пришли на помощь. Первая схватила левую часть куриной кожи, вторая — правую. «Ну, раз, два, три!» — выкрикнула Валя. То же секунду мне показалось, что неведомая сила приподняла меня и сильно встряхнула. «Супер!» — заликовала Нина. «Ванюша, теперь пропихунькивай правую ручку в крыло!» Я засопел и сообразил, что верхнюю часть сделали из таких же клизм. «Заинька, давай, давай!» — начала понукать меня Нина. «Точно сможешь, я в тебя верю!» «Стой!» Приказала Валя. Я замер. Почему не пропихиваешь лапы? задала вопрос дня Валентина. Не пропиховываются? Пожаловался я и замер. Иван Павлович, это ты сейчас произнес великий глагол ⁇ не пропиховываются ⁇ Нинка, ты фигню затеяла, оценила ситуацию Валентина. Сейчас впихасуем одну его лапу, а что со второй делать? Как он ее в крыло запихунькает? Ммм, получится. Всегда так делаем. Тяжело дыша начала оправдываться Нина. Если всегда идешь на каток в лыжах, то не надо удивляться, что тебя туда всегда не пускают. Философски заметила Валя. Глупо всегда поступать одинаково и ждать разный результат. Ваняша, применим другую. М -м. Методу. Ты всунькиваешь обе лапы разом, а мы с Нинкой сзади встанем, как рванем, как дернем. Готов? Мм! Ответь! Я молча кивнул. Тетушки, несмотря на размер помещения, быстро ухитрились разместиться за моей спиной. Ручонки в крылье на раз-два мм, в начала инструктор шваля. И на уровень груди задираешь. «Стоишь на ногах крепенько, не шатаясь, а мы на три, как куриную, прости господи, одежду рванем и... пихасуем тебя в страшное изделие, как нож в масло, усек?» «Раз, два, три, м, «И ты свои лапы, м... вздергунькиваешь?» <соценно> <соценно> <соценно> <соценно> отозвался я. «Раз, два...» <соценно> — скомандовала Валя и примолкла. Короткое время в закутке стояла тишина. Потом помощница Эдуарда спросила. «Ванюша, чего стоишь? Почему руки на уровень груди не вздергунькал?» «Команду жду», — объяснил я. «Так уже крикнуло раз-два...» «Вы сказали на раз-два...» — уточнил я. «Вот и ждал...» В Ту же секунду меня затопило изумление. Что со мной? Сначала извращаю глагол «пропихивать», а теперь еще при дамах произношу вслух слово, которым некоторые люди называют женщину с пониженной социальной ответственностью, продающую свое тело за деньги. «Господи!» — прошептала Нина. «Что ж ты мужиков-то такими глупыми создал? Вроде образованный парень, из хорошей семьи, с воспитанием, в носу штопором не ковыряет, а дуб-дубом». «Ваняша, давай я команду отдам. Просто раз-два, понял?» «Хорошо», — согласился я. «Становись», — скомандовала Валя. «Раз-два», — произнесла Нина. Я живо поднял руки, меня чуть приподняло, потом опустила, поволокло назад. Я зашатался, попытался устоять на ногах, не удержался, шлепнулся на спину. — крикнул женский голос. В ту же секунду ширма, которая отделяла часть комнаты, рухнула на меня. М -м -м -м! завопил теперь дуэт. Я попытался сбросить с себя перегородку, но не сумел осуществить задуманное, потому что лишился способности шевелить руками. Первую секунду я испугался. Знаю случай, когда мужчина просто споткнулся, упал, и его парализовало но уже через секунду понял — костюм курицы не дает двигать конечностями. С криком «Боже, Ив!» в поле моего зрения оказался Эдик. «Сейчас, сейчас, дорогой друг! Момент, подниму вас! Боже, вы больно ушиблись! Солнце наше! ай ай ай Через некоторое время я оказался на ногах. «Шарман!» — зааплодировала Мака. «Никита гениально, Костюм шикарен!» «Хорошо получилось!» — одобрила Люка. «Только немного странно. Тело курятинское, а голова вабы». Тут у дамы зазвонил телефон. Маменькина подружка посмотрела на экран, ахнула и убежала, забыв попрощаться. Я стоял молча. Курятинское тело. Люка изобрела новое прилагательное. Такое не каждому удается. «Вот вам ответ на вопрос, почему не следует врать, что твои родители академики. Рано или поздно ты попадешь в некую ситуацию, ляпнешь курятинское тело, и всем станет ясно, что тебя не цвет науки воспитывал». Язвительно ответила Мака. «Всем понятно, что следует говорить «курячье тело». Ох уж это люка». А то мы не знаем, на каком вокзале ее Андре нашел. Отмыл, одел. Можно подумать, что от нас можно правду скрыть. Но по поводу головы она правильно замечание сделала. В самом деле странно смотрится. Голова в а внизу... О, ноги. А с ними что? Не понял Эдик. Курячье тело только до колен, — хихикнула Зюка. Потом идут две забавные волосатые конечности в носках. Обносоченная курица, умираю. У кур нет растительности на конечностях, добавила изюминку в беседу Мака. У нее такая пупорчатая желтая кожа и когти. Никита не подумала на эту тему. «Нет, я все предусмотрела», — резво возразила маменька. «Просто Вава не успел надеть особые...» Как тястые чулки. Мм! Прошептала Валентина. Тоже их еще не видела, прямо охота посмотреть. Баба-то с фантазией, пупырчатые джурабки. Эдик начал кашлять, и я понял, что как тястые чулки маменька придумала только что: Голова непременно будет, пообещал Эдуард. Не успели доделать, следует поторопиться. Велела Николетта. «Девочки, вы, наверное, устали. Давайте заедем к полю, выпьем кофейку». «Отличная идея, Ники!» — обрадовалась Мака. Дамы быстро удалились. «Ванечка!» — нежно произнесла Валя. «Бедолага вы наш. Сейчас в раз вытряхунькаем тебя из костюмчика». Меня охватила тоска. «И придется примерять еще два наряда?» Эдик опасливо посмотрел на дверь. «Нет, курица — самый сложный лук. Кстати, насчет ног дамы правы. С остальными костюмами все понятно, там не нужна примерка. Оба лука подходят всем людям весом от 45 до 110 килограммов». «Отлично», — обрадовался я. «Эдуард, разрешите задать вопрос?» «Конечно, Ив», — улыбнулся модельер. «Надеюсь, сумею на него ответить». «Почему вы постоянно говорите про лук, но овощей не видно?» Валентина и Нина радостно захихикали. Эдуард округлил глаза. «Простите, английский глагол «лук» имеет значение «смотреть», «рассматривать», «выглядеть». Если же «лук» — существительное, то это взгляд, вид. В России это слово теперь используют как синоним слова «образ» комплект одежды, наряд. Спасибо, поблагодарил я. А сейчас вытрихунькаем меня из курячего лука.